Эпилог. Затянувшаяся ночь. Наступившая зима продолжалась три тысячи лет. В один прекрасный день, выдавшийся в центральной Гондване теплее, чем обычно, полуденной порой, двое муравьёв выбрались на поверхности своего глубокого подземного гнезда. В зените тусклого, затянутого дымкой неба, расплывчатым пятном висело негреющее солнце. Землю покрывал толстый слой снега и льда, сквозь который тут и там торчали резко выделяющиеся на белом фоне чёрные скалы. Белыми были и далёкие горы, ограничивающие горизонт. Один из муравьёв повернулся и окинул взглядом колоссальный скелет. Похожие лежали повсюду, но их трудно было разглядеть издали, так как белые кости сливались со снегом. А с того места, где находились муравьи, кости были очень хорошо видны на фоне неба. «Говорят, этих зверей называли динозаврами», — сказал первый муравей. Второй тоже повернулся и посмотрел на скелет. «Ты слышал легенду об эпохе чудес, которую рассказывали минувшей ночью? «Да, в ней говорится, что много тысяч лет назад у муравьёв был золотой век». «Да, и что муравьи тогда жили в больших городах на поверхности, а не в подземных гнёздах. И царицы не только яйца откладывали, но и ещё чем-то занимались. Похоже, и впрямь была чудесная эпоха». «В легендах говорится, что все чудеса муравьи и динозавры создавали вместе». Дескать, у динозавров были неловкие лапы, и муравьи делали для них всю тонкую работу. А муравьям не хватало воображения, и все технологии выдумывали динозавры. И вместе они создали множество огромных машин и большие города. И эти народы были богоравными. А ты понял хоть что-нибудь насчёт конца света? Плохо. Очень уж всё это сложно было. «Вроде бы сначала динозавры стали воевать между собой, а потом и муравьи против динозавров». Муравей помолчал, собираясь с мыслями. А потом на Земле появились сразу два новых солнца. Первый муравей поёжился на холодном ветру. Сейчас новое солнце было бы очень кстати!» «Ты не понял. Новые солнца оказались ужасными». Они сожгли всё, что было на поверхности. «Тогда почему сейчас так холодно?» Это тоже трудно понять, но мне представляется так. Некоторое время после того, как эти два солнца вспыхнули и погасли, на земле и впрямь было очень жарко. Говорят, что поблизости от тех мест, где они находились, почва расплавилась до большой глубины, а вода из океанов испарилась. Пар летал, летал над землёй, потом сконцентрировался и пролился дождём, и на всей планете произошли потопы. Ну а пыль, поднятая взрывом, повисла в атмосфере, закрыла путь солнечным лучам, и на земле стало гораздо холоднее, чем до вспышки двух страшных солнц. Ну, как сейчас. Динозавры были очень большими, не вынесли голода, жажды и холода, и все померли а часть муравьёв спаслась, зарывшись в землю. «Неужели мы, муравьи, не можем повторить эпоху чудес?» Сказитель ночи объяснял, что не получится. «У нас мозги слишком маленькие, и мы можем думать только собравшись в группу. Так что до этих чудесных технологий мы не додумаемся, а всё, что было, забылось начисто». «Да...» Я слышал от другого сказителя, что ещё не так давно некоторые муравьи умели читать. Теперь уж не умеет никто. Поэтому мы даже не можем узнать из старинных книг, что и как было. Мы деградируем. Если ничего не изменится, скоро мы превратимся в простых козявок, озабоченных только постройкой гнёзд и добычей пищи. «И что в этом плохого?» В такие тяжелые времена мудрость — это печаль, а неразумие — благо. — Верно. Наступила продолжительная пауза. — Интересно, наступит ли снова время, когда в мире опять будет тепло, и какие-нибудь другие животные создадут новую эпоху чудес? — Вполне возможно. Я думаю, что такие животные должны обладать сразу и большим мозгом, и лавкими руками. «Согласен. Ещё они должны быть не такими большими, как динозавры. Очень уж много они ели, а таким прожорливым животным трудно жить». «Но нельзя, чтобы они были такими же маленькими, как мы. Иначе им тоже не хватит размеров мозга для полноценного мышления». «Неужели когда-нибудь может появиться такое замечательное существо?» Я думаю, что обязательно появится. Ведь всё когда-нибудь происходит, а Земля пребывает во вовеки. Всему своё время.